Когда мы спустились вниз, двор нашей харчевни был загроможден телегами и пребывающими повозками, из которых вылезали празднично разодетые крестьяне. Ровно в семь часов мы пришли к ветеринару. Он уже ждал нас. Мы отправились вместе на ярмарку, объяснив ему еще раз, какую корову нам хочется купить. В двух словах это можно было изложить так. Она должна давать много молока и мало есть. «Вот это очень хорошая заявил Матя, указывая на белую корову. «Думаю, что-то лучше!» – возразил я, показывая на рыжую. Ветеринар примирил нас тем, что, не остановившись ни перед той, ни перед другой, подошел к третьей. Это была небольшая рыжая корова с коричневыми ушами, черным ободком вокруг глаз – и белым пятном на морде. «Вот корова, которая вам подходит», объявил ветеринар. чедушный крестьянин держал ее за веревку. Ветеринар спросил, сколько он за нее хочет. «Триста франков». Нам сразу понравилась эта небольшая корова с лукавой мордой, но при словах «триста франков» у меня опустились руки. Таких денег у нас не было». Я дал понять ветеринару, что следует искать что-нибудь подешевле. Он с этим не согласился. Тогда между ним и крестьянином начался торг. Ветеринар предложил полтораста франков, крестьянин сбавил десять. Ветеринар прибавил до ста семидесяти, крестьянин спустил до двухсот восьмидесяти. Наконец, постепенно снижая цену, он дошел до двухсот десяти франков и на этом уперся». В это время Маттия, подойдя сзади к корове, вырвал у нее из хвоста большой клок волос, за что корова легнула его. «Ладно, я согласен дать двести десять франков», — сказал я и уже хотел взяться за веревку, но крестьянин не отдал ее. «А на подарок жене?» Мы снова начали торговаться и в конце концов сошлись на двадцати су. Теперь у нас оставалось всего три франка». Я опять протянул руку, крестьянин взял и крепко по-дружески пожал ее. Понятно, раз я его друг, то не забуду дать дочке на угощение. Угощение дочки обошлось мне в десять су. А в третий раз взялся за веревку, но крестьянин снова остановил меня. — А вы захватили с собой веревку? — спросил он. — Я продаю корову без веревки. — По дружбе... Он согласился уступить мне свою веревку за тридцать су. Без веревки нельзя было вести корову, и я расстался с тридцатью су, подсчитав, что у нас остается еще двадцать. Я вынул двести тринадцать франков и в четвертый раз протянул руку к корове. Наконец, корова была нам передана вместе с веревкой. Но теперь у нас почти ничего не оставалось, чтобы кормить ее» и кормиться самим не беспокойся сказал матя харчевни переполнены если мы пойдем порознь то обойдём их все и к вечеру будем иметь хорошую выручку мы отвели нашу корову в харчевню и крепко привязав ее в хлеву отправились с каждой своей дорогой вечером оказалось что матия заработал четыре франка пятьдесят сантимов а я три франка «Имея в кармане семь франков и пятьдесят сантимов, мы чувствовали себя богачами. Мы попросили служанку подоить нашу корову и вместо ужина выпили молока. Никогда в жизни не пили мы такого вкусного молока. Матя объявила, что оно сладкое и пахнет померанцем, как то, которое он пил в больнице, но еще гораздо лучше». Мы были в восторге и пошли поцеловать нашу коровушку в ее черную морду. В ответ она облизала наши лица своим жестким языком. На следующий день утром мы поднялись с восходом солнца и направились в Шаванон. Теперь я уже не заглядывал поминутно в карту. Я знал, куда идти. Хотя прошло немало лет с тех пор, как я побывал здесь когда-то с Виталисом. Боясь утомить корову...